Глава двенадцатая Чтение модного романа вызвало у Лорейны двоякие чувства. Возвышенная любовь между знатным и состоятельным лордом и девушкой из обедневшей семьи. Невольная аналогия взволновала Лорейну. Лорд безумно любил, страстно, но не женился. Девушка любила самозабвенно и отдалась лорду вся без остатка. Они на всю жизнь остались счастливыми любовниками. Чувственное описание любовных сцен, как ни странно, не вгоняли в краску. Красота слога и возвышенные отношения влюбленных исключали пошлость. Автор смог избежать грубого описания откровенных сцен. Даже смелые иллюстрации заставляли пересматривать их снова и снова. Настоящее произведение искусства. Ларейне хотелось обсудить свое впечатление от книги с Эриком, но ее планы на вечер оказались нарушены. Матушка решила поторопить события и не ждать бала. Мне пришлось обратиться к свахе, сообщила за обедом графиня Ардо. Ларейна, сваха подобрала для тебя несколько вполне приемлемых партий. Сегодня вечером нас посетит семья негацианта Пруфа. Камила, не надо так улыбаться!» – строго одернула мэтресса Ардо младшую дочь. «Это состоятельная семья. Да, они дворяне. Но что делать? Мэтр Пруф мечтает о титуле для своего единственного сына. Очень выгодная партия для Лорейны». Негоциант звучит намного лучше, чем просто купец. Но Лорейна не станет мэтрессой Пруф. Дело даже не в странной фамилии. Ларейна любит и любима. Она не знает, что ее ждет в будущем. Вот только замуж ни за кого, кроме Эрика, она не выйдет. Возможно, она останется одна, но любовь не предаст. Сразу после обеда Ларейна пошла в дальний уголок сада, туда, где они встречались с Эриком. На ветке яблони девушка завязала шелковую ленту. Эрик поймет, что она была тут но не сможет прийти позже. Лорейна, где ты ходишь?» Матреса Шарлотта ждала дочь на галерее. «Прошлась немного по парку. Скоро приедут гости, тебе надо выглядеть соответствующе. Переоденься и приведи себя в порядок». Горничная уже ждала девушку. Она помогла ей причесаться, соорудила модную замысловатую прическу. Ларейна не возражала. Прическа совершенно не шла девушке. Тем лучше. После ухода горничной Ларейна напудрила лицо. Чуть сильнее положенного. Наложила румян, подвела глаза. На бледном лице яркий румянец выглядел болезненно. Девушка накрасила губы и улыбнулась. Она себе совсем не нравилась. Девушка похожа на неумелую кокетку. Хорошо, если и на гостей произведет такое же впечатление. На туалетном столике в прозрачном флаконе маслянистые духи со сладким ароматом розы. Ларейна не пользовалась ими. Их давным давно привез из заморских стран дядя Фортран, брат покойного отца. Камила тут же отдала духи горничной, а Ларейна оставила. Это же подарок. Увы, дядя плохо разбирается в ароматах, но он не забыл о своих племянницах. Ларейна смело вылила на голову добрую половину флакона. Сильно пахнет, дурно пахнет, учили подопечных в пансионе. Приторный аромат удушливо разлился по комнате. Прикрепила к корсажу алые маки из шелка. Они совершенно не подходили к платью, ни цветом, ни внешним видом. Итак, она похожа на простоватую провинциалку. Хотя надежды на то, что это оттолкнет жениха, немного. Если ему нужен титул, на внешность невесты он вообще может не смотреть. Гости приехали перед ужином. Лоррейн смотрела из окна спальни, как матушка встречает их. Графиня Ардо держалась важно, давая понять, она оказала честь семейству негоцианта приняв их в своем доме. Традиционное знакомство и обмен пустыми любезностями завершились быстро. Графиня пригласила гостей в дом. В дверь постучали, и горничная доложила. «Графиня Ардо желает видеть дочь». Ларейна еще раз глянула в зеркало. «Однозначно матушка будет недовольна. Камилла тоже. Хорошо, если гостям она не понравится». Гостиную заливал золотистый вечерний свет. Гости расположились у низкого чайного столика. На диване сидели супруги Пруф. В кресле их сын. Мэтре Саардо царственно восседала в кресле с высокой спинкой, похожей на трон. По правую руку от нее уже расположилась Камилла. Сама скромность и добродетельность. Лорейна переступила порог гостиной, и присела в реверансе. «Моя дочь Ларейна представила ее матроса Шарлотта. Камилла сердито нахмурилась, глядя на сестру. Она молча осуждала нелепый вид Лоррейны. Матушка ничем не выдала недовольства и указала дочери на место слева от себя. Мэтр Пруф был бледен, худ и лыс. Недостаток волос на голове компенсировали пышные усы и окладистая ухоженная борода, на вид лет пятьдесят, не более. Матраса пруф являла собой полную противоположность мужу. Полная, круглолицая, с ярко-рыжими волосами и лицом, усыпанным конопушками. Юноши едва ли минуло двадцать, одет по последней моде, с щегольством и изяществом. Яркие рыжие волосы, вытянутое лицо отца и конопушки матери – Не портили его. Пожалуй, молодого пруфа можно было назвать симпатичным юношей, но взгляд серозеленых глаз пугал. Они были пусты и безжизненны. Ларей не стала ни по себе. Светская беседа шла непринужденно. Или так только казалось. Горничная подала вина и фруктов, Ларей наговорила мало. И разглядывали ее оценивающе и откровенно. Не буду ходить вокруг да около. мэтр Пруф поставил на столик бокал с вином. Мы ищем невесту нашему мальчику. Роланду пора жениться. Признаюсь, ваша младшая дочь была бы идеальной парой для сына. У нее уже есть избранник, заметила Матреса Ардо. Да, я наслышан. «Жаль, очень жаль. Но и ваша старшая дочь тоже мила», – подсластил пилюлю мэтр Пруф. «Пусть молодые люди пообщаются наедине», – предложила графиня Шарлотта. Ларейна, покажи Роланду парк», – кивнула она дочери. «Да, матушка». Ларейна покорно поднялась и направилась к двери, ведущей на веранду. Роланд молча последовал за ней. «Наш сын не слишком многословен», — признался мэтр Пруф. «Замечательное качество для молодого человека», — заметила мэтреса Ардо. «Сдержанность и молчаливость — редкие добродетели в наше время». Лоррейна спустилась с крыльца и оглянулась на Роланда. Он смотрел вдаль и молчал. Девушка тоже не собиралась ничего говорить. Они молча дошли до пруда. «Не люблю воду», — сказал Роланд. «Жаль, а я обожаю плавать», — она посмотрела в лицо молодого человека. Все тот же отсутствующий взгляд. «Еще я ненавижу собак, кошек и ежей», — заявил Роланд. «Ежей?» — удивилась девушка. «Они-то чем не угодили?» «Да», — отрезал молодой человек. «Еще я не люблю размалеванных девушек, как вы. Матушка говорит, что так выглядят проститутки. Вам придется поменять свои привычки». Ларейна поняла. У юноши какие-то проблемы с головой. Ей стало искренне жаль Роланда. Но это не повод связывать с ним свою жизнь. «Не хочу обманывать вас. Я не буду подстраиваться под желания мужа. Вам лучше знать об этом заранее». Лицо Роланда дрогнуло. «Моя жена будет делать то, что я скажу!» Его голос сорвался. «Она будет подчиняться мне, так сказали родители!» «Значит, вам не стоит жениться на мне. Я скорее сбегу от мужа, чем буду выполнять его дурные прихоти!» Роланд развернулся и побежал к дому. Лорейна поспешила за ним. Она уже представляла, как матушка будет недовольна. Однако, лучше пережить выговор, чем выйти замуж за неуравновешенного молодого человека. Когда Лоррейна вошла в комнату, гости уже спешно покидали ее. Мэтр Пруф был крайне недоволен. Его жена тоже. «Вам следует лучше воспитывать дочерей», — выговаривал негациант. «Это возмутительно! Так дерзко говорить с моим сыном!» Роланд держал под руку матушку и был очень возбужден. «Она гадкая, невоспитанная, грубая!» – жаловался он своей матери. «Она любит плавать и любит ежей! Отвратительная девчонка!» Графиня Ардо не теряла самообладания. «Я догадывалась, что не следует связываться с разбогатевшими простолюдинами». Она с трудом сдерживала праведный гнев. «Надеюсь, мы больше не увидимся». Пруф и Гордо покинули гостиную. Камила расплакалась. «Матушка, она же нарочно наговорила гадости молодому Пруфу. Разве вы не видите?» «Вижу. Но выдавать дочь за полного идиота не собираюсь», — осадила дочь графиня. «Сваха сказала, что сын Пруфа со странностями, но он явный дурак» и дети у него будут дураками, а мои внуки должны быть здоровыми. — Так вы никогда не выдадите Лорейну замуж! — разрыдалась Камилла. — Роланд вполне приличный юноша, он даже красивый, вы нарочно цепляетесь к его недостаткам. — Прекрати немедленно! — гневно прервала дочь Шарлотта. — Я понимаю, что тебе не терпится замуж, но выдавать твою сестру ради этого за идиота я не буду. «Даже не надейся. Мой зять должен быть приличным человеком. Я не потерплю пятна на семейной репутации. А тебе, Лорейна, я скажу так». Повернулась она к старшей дочери. «Не пытайся выглядеть подстать стать слабоумному Роланду. Ты далеко не глупа, так что прекрати изображать из себя провинциальную дурочку. Этот номер у тебя больше не пройдет». «Матушка...» «Я всего лишь хочу выйти замуж по любви», — попыталась объяснить Лорейна. «По любви», — театрально расхохоталась Матреса Ардо. «Девушки нашего круга выходят замуж по династическим соображениям и по расчету. Любовь — удел простолюдинов. Запомни это, милая».